Замок, штаб-квартира Великого Дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 7 июня, вторник, 16.37. Если верить толстым справочникам, путеводителям, информации из мэрии, налоговой службы, градостроительного комитета, полицейского управления, прочих всезнающих московских организаций, И, наконец, собственным глазам можно сделать вывод, что три высокие башни, стоящие в самом начале проспекта Вернадского, принадлежат компании Чуть Инг, о чем в том числе свидетельствовала массивная золотая табличка у мощных ворот. Эта огромная фирма вела успешный бизнес по всему миру, зарабатывая на радость акционерам изрядные дивиденды и честно выплачивала налоги что делало ее любимицей московских и федеральных властей. чтобы квартира соответствовала солидной репутации. Здание в идеальном состоянии, окружающий ландшафт, придуманный отрядом талантливых дизайнеров радует глаз, а стоящие на парковках автомобили были или дорогими, или очень дорогими, или же стоили целое состояние. А потому въехавший на территорию чуть инг Бентли Выглядел здесь более чем органично. Машина остановилась у главного крыльца центральной башни. Выскочивший шофер распахнул дверцу и подал руку, помогая выйти из салона красивой женщине лет сорока, облаченной в изысканное, но довольно строгое платье бордового цвета. Оказавшись на улице, она с легкой улыбкой оглядела башню, словно приветствуя давно покинутый дом. Но уже через секунду стряхнула с себя сентиментальность и задумчиво притянула. — Похоже, меня не ждали. — Полиция, как ты могла такое подумать? Женщина произнесла фразу очень тихо. Отозвавшийся мужчина только выходил из дверей. Был в 30 шагах, но расслышал каждое слово. Как и любой боевой маг, Гуго де Лаэрт обладал тонким слухом, отличным зрением и великолепным обонянием. Он быстро подошел к женщине, склонился и церемонно поцеловал ей руку. «Рад тебя видеть?» «Не уверена». Она улыбнулась выпрямившемуся рыцарю. «Потому что я опоздал на пару мгновений?» «Потому что у тебя грустный и отсутствующий взгляд», — мягко ответила Алиция. «Я не вовремя». «Мы всегда рады видеть тебя в тайном городе». «Но на этот раз мой визит совпал с печальными событиями». «Делаэрт помрачнел». «Ты уже слышала?» «Разумеется». Женщина тяжело вздохнула. «Бедный Алекс!» «Мы отомстим!» «Не сомневаюсь!» Алиция выдержала короткую паузу. «Я приехала в замок прямо из аэропорта. Именно для того, чтобы выразить соболезнования». «Спасибо!» «Я и мои сестры. Если потребуется, мы сделаем все, что угодно, ты только дай знать!» Теперь улыбнулся Гуга. Не весело, но улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Думаю, мы справимся сами». Они медленно поднялись по ступеням и вошли в огромный холл первого этажа, который абсолютно не соответствовал современному внешнему виду здания. Пол покрывали грубые плиты, стены были выложены камнем, перехваченным тяжеленными дубовыми балками, и украшали их не какие-нибудь картины, а настоящие гобелены, изображавшие великие подвиги лихой чуди. Изнутри три высокие башни являлись рыцарским замком, буквально сошедшим со страниц романов о короле Артуре. «Я планирую провести несколько мероприятий», — продолжила Алиция. «Буду рада тебя видеть». «К сожалению, не увидишь», — вздохнул Гуга. «Расследование станет моим единственным мероприятием на ближайшее время». Я не стану развлекаться до тех пор, пока не изловлю гада. Прекрасно тебя понимаю. Несмотря на средневековый антураж, в башнях были установлены лифты. Однако Гуга и Алиция ими не воспользовались. По широкой парадной лестнице они поднялись на второй этаж и, неспешно пройдя по освещенному факелами коридору, остановились у ведущих в кабинет великого магистра дверей. У тебя 15 минут предупредил Делаэрт. Франц очень занят. «Я не рассчитывала и на это», улыбнулась женщина. Гуга кивнул, распахнул дверь и сообщил. «Великий магистр, к вам баронесса фон Цюлер-Биллер». Муниципальный жилой дом, Москва, Измайловский проспект, 7 июня, вторник, 20.02 И все же, несмотря на невиданную свою силу и магию, на древние корни и удивительные способности, они не так уж и сильно отличаются от нас. Или мы не так уж сильно отличаемся от них. Если вспомнить, что обитатели тайного города пришли на Землю гораздо раньше людей, их взгляды, чувства. Отношения к долгу и чести, такие же, как наши. Словно спящий, наделив своих детей разумом, одновременно привил нам сходное мировоззрение, навсегда определив, что белое, а что черное. За что уважают, а за что презирают. Кто может называться героем, а кого проклянут? — Мы рисуем нашу жизнь одинаковыми красками, — пробормотал сутулившийся на лавочке мужчина. Смешно, если вдуматься. С другой стороны, ничего смешного. Когда-то челы тоже владели магией, может, не так хорошо, как Навы или Асуры, но достаточно, чтобы захватить власть на земле, отправив древние расы в тайный город. Челы это совершили, но впоследствии выбрали иной путь. Сделали ставку на науку, и с каждым поколением среди них рождалось все меньше и меньше магов. Прошлые «Не изменить!» Лавочка стояла в уютном дворе, скрытая от посторонних глаз густыми кустами, которые и были единственными слушателями коротких фраз, произносимых мужчиной во время размышлений. «Мы пошли своей дорогой, но изменились внешне, не внутренне. И настолько похожи с обитателями тайного города, что иногда задумываешься, действительно ли мы другие, действительно ли мы разные». Не получилось ли так, что Навы, Чуды, Люды, Челы и даже страшно подумать о Суры гораздо ближе друг к другу, чем кажется? И все наши различия, как у Болида Формулы-1, в нюансах. Потому что чем дольше я живу в тайном городе, чем лучше узнаю его обитателей, тем больше убеждаюсь, что мы необычайно похожи своим отношением к жизни. Они любят и ненавидят. Подличают и держат слово, жертвуют собой и убегают с поля боя, плачут, смеются, грешат. И грехи в тайном городе очень похожи на те, что чернят души людей, и расплата за них иногда приходит гораздо раньше, чем рассчитывает грешник грех. Нелюди не обременены религиозными учениями. Понятие греха в нашем понимании у них отсутствует. Зато существует предельно четкое разделение на правильно и неправильно, основанное на древних традициях и законах. Соответственно, и замолить свой проступок когда-то потом удается не всегда. Обитатели тайного города предпочитают воздавать по заслугам при жизни. «Да уж, с индульгенциями у них не очень», — усмехнулся мужчина, посмотрел на часы и поднялся на ноги. «Уже скоро». Уже совсем скоро кое-кому придется платить по счетам. «Уличные патрули?» – переспросил удивленный Звенимир. «Именно так, дружище», – невозмутимо подтвердил мужской голос из телефонной трубки. И весомо продолжил. «Только что закончилось экстренное совещание у королевы, в ходе которого было принято решение... «Выставить на улице сектора люди вооруженных бойцов». «Из-за навы и чуда?» «Из-за двух убитых магов высокого уровня», поправил обер-воеводу собеседник. «И еще из-за того, что непонятно, кто их убил. По городу разгуливает спятивший колдун или обвешенный сверхбыстрыми артефактами чел. Тоже спятивший, как ты понимаешь. И королева не хочет, чтобы пострадал кто-то из наших. Вопросы есть?» Вопросов была масса. Однако Званимир понимал, что телефонный разговор не позволит получить все интересующие его ответы, а потому сосредоточился на главном. «Кого искать?» «Обращать внимание на любые подозрительные факты». «А...» Собеседник предвидел следующий вопрос и не позволил обервоеводе его задать. «Каждому патрулю будет представлена фея или фата». Не слишком вежливый поступок наглядно показывал, что разговор уже отнял больше времени, чем планировалось. Они главные. Последнее уточнение вызвало предсказуемое недовольство. Не слишком ли жирно для них? Магическими способностями в зеленом доме обладали исключительно женщины, и составлявшие основу дружин мужчины чутко относились к любым проявлениям неравенства. «Мы ищем мага, а потому этот вопрос не обсуждается», — жестко отрезал собеседник. «Нравится тебе или нет, но в этой операции мы на подхвате». «Ищем все подозрительное и вызываем девчонок, если требуется. Осуществляем прикрытие. Вопросы есть?» Присказка у Радослава, личного помощника обороны Измайловского домена, была дурацкой. «Вопросы есть?» «Ну, есть. А что это меняет?» Присказка раздражала Звони Мира. Но приходилось терпеть, как ни крути, а Радослав фигура значимая. Злить его опасно. «Я все понял», – пробурчал обер воевода «Вопросов нет». Будем подчиняться колдуньям и таскаться по улицам. Судя по всему, королева здорово прижала оборонов, раз они согласились на такие условия. Вот и хорошо. радослав помолчал, словно отмечая в блокноте. Позвонил обер-воеводе Зе. Приказ передал. После чего закончил. Патрулирование сектора начинается немедленно. Первыми выходят ребята Чеснополка. Твоему подразделению досталась смена с полуночи до шести утра. «Карту маршрутов и список кураторов из дочерей журавля пришлю через час. Готовься». «Понял». Звонимир убрал телефон в карман, сплюнул, выругался и снова сплюнул, рассеянно оглядывая родной двор, в который приехал пять минут назад и который, похоже, придется быстро покинуть. Будучи одним из четырех его дружины измайловского домена, Звонимир понимал, что обстановка в тайном городе накаляется». Два убийства подряд это не шутки. Три с половиной часа назад чуды официально подтвердили то, о чем тайный город шептался с самого утра: смерть Алекса декантера и пообещали жестоко отомстить преступнику. С Навами вообще все понятно: дерзкое убийство Харуги взбесило темных настолько, что Зеленый дом посоветовал своим подданным временно не посещать сектор Нави. Во избежание, так сказать. А час назад и вовсе поползли слухи, что оба преступления совершил один убийца, и что это чел. Странное убийство, странные слухи. Два великих дома нервничают. Звонимер догадывался, что Людь в стороне не останется. Однако рассчитывал, что дружины поднимут лишь после того, не дай спящи, конечно, как среди жертв таинственного преступника появится подданный или подданная зеленого дома. Но королева решила опередить события и продемонстрировать материнскую заботу. С одной стороны, правильно, но такие события нельзя закрывать глаза. С другой, вечер безвозвратно загублен. Продолжая стоять у подъезда, Звонимир поднял голову и посмотрел на освещенные окна многоэтажного дома. Отыскал взглядом зеленые занавески, которыми Милорада украсила кухню, и вздохнул. «Позвонить?» «Сказать, что срочно вызывают на базу дружины?» «Или подняться и поужинать?» «А позвонить заместителю, чтобы он поднимал ребят?» «Что выбрать? долг или семью?» «Приказ барона или тепло, что дарит молодая жена?» «Горячая милорада!» «Красавица с ладной фигурой, при одном лишь воспоминании о которой Звони Мира охватывали самые приятные мысли». «Радослав сказал, что моя смена спала ночью?» «Чтобы собрать ребят, нужно часа полтора». Инструктаж совещания с дочерьми журавля выход на исходное. Ладно, еще полтора. То есть я могу явиться на базу в половине одиннадцатого, перед совещанием. А всем остальным пусть Любосвет занимается, а то он и заместитель. и еще раз посмотрел на зеленые шторы. Представил, как проведет ближайшее время и улыбнулся. Поглощенный приятными мыслями, он не заметил. Точнее, не обратил внимания на появившегося за спиной чела. Самого обыкновенного чела. Каковых в Москве миллионы. А тот, в свою очередь, не стал приближаться, чтобы не оказаться в зоне действия, установленной у подъезда видеокамеры. Огляделся быстро. В последний раз убедившись, что единственные свидетели, небольшая стайка подростков, находятся далеко и заняты своими делами. Вновь перевел взгляд на и воду, Свёл и тут же резко расцепил руки. И могучий лют загнулся, словно захваченный невидимой, но в то же самое время реальной удавкой. Вцепился руками в шею, покраснел, захрипел, упал на колени, глядя на двери подъезда выпученными глазами. Снова захрипел, не в силах вырваться из магического захвата, но сознание не потерял. И вовсе не потому, что был необычайно силён, нет. Просто так захотел убийца. Звонимир стоял на коленях и тщательно, словно хорошо приготовленное блюдо, пережевывал собственную смерть. Чувствовал стискивающую горло петлю, разрывающиеся в запертой груди легкие. Чувствовал, буквально физически ощущал, как начинает отказывать лишенный кислорода мозг. Понимал приближение вечной тьмы, но оставался в сознании трясся от страха, но не впадал в панику, потому что убийца этого не хотел. Дополнительный аркан, наброшенный на обер вместе с удушением, не позволял миру ухнуть в беспамятство, заставлял остро и очень полно переживать смерть и одновременно слушать приговор. Убийца молчал, но его громкий голос звенел в ушах умирающего обер -воеводы напоминая о совершенных грехах, рассказывая, кто и за что его казнит.